Глава 10 Дик. Вот уже почти неделю солнце сияло над таинственным садом. Таинственным садом его называла Мэри, когда думала о нем. Ей нравилось это название, и еще намного больше ей нравилось ощущение, что, когда она оказывается за старыми прекрасными стенами, то никто не знает, где она, и не сможет найти ее. Ей казалось, что она была заперта вдали от всего мира, какой-то волшебной стране. В тех немногочисленных книжках, которые она прочла и полюбила, были сказки о разных заколдованных местах и таинственных садах, где иногда люди спали и по сто лет. Но это казалось Мэри глупым и скучным. Она вовсе не собиралась засыпать. Наоборот, с каждым днем, проведенным в Твейт, она пробуждалась к жизни. Ей понравилось гулять в саду. Теперь она уже перестала ненавидеть ветер. Он даже радовал ее. Она стала быстрее и дольше бегать, а через скакалку могла перепрыгнуть сто раз подряд. Луковки в таинственном саду, должно быть, удивлялись. Вокруг них сделали такие прекрасные, чистые, прополотые и взрыхленные пространства, что теперь им было чем дышать и куда разрастаться. Солнце теперь еще сильнее пригревало, а когда шел весенний дождь, они могли в волю напиться. Вот они И стали вовсю разрастаться. Мэри была немного странной, но решительной девочкой. А сейчас ей было чем интересоваться и к чему стремиться. И новые занятия полностью захватили ее. Она работала, рыхлила землю, упорно вырывала сорняки. И ей эта работа не только не надоедала, наоборот. С каждым часом нравилось все больше. Это стало для нее новой захватывающей игрой. Она нашла еще очень много зеленых ростков, больше, Чем могла ожидать Казалось, они пробиваются повсюду И каждый день она находила новые Такие крошечные Что их еле было видно над землей Их было так много Что она припомнила слова Марты О тысячах подснежников О луковках, которые сами размножаются и вырастают Эти цветы были предоставлены сами себе целых десять лет И, наверное, разрослись как подснежники тысячами Иногда она переставала копать и выпрямлялась, чтобы окинуть взглядом сад и представить себе, как он будет выглядеть, когда его покроют тысячи прекрасных цветов. За эту солнечную неделю Мэри успела подружиться со старым садовником. Несколько раз она внезапно возникала рядом с ним, словно вырастая из-под земли. А дело было в том, что девочка боялась, что он заберет свою лопату и грабли и уйдет, если увидит ее поэтому тихонько подкрадывалась за ним. Но Бен теперь относился к ней иначе, чем в начале. Может быть, в глубине души он и радовался тому, что девочку привлекало общение со стариком. Ну и, разумеется, Мэри стала намного воспитаннее, чем была. Она не знала, что при их первой встрече обратилась к нему, как привыкла в Индии разговаривать со слугами, и не знала, что этот неприветливый крепкий старик из Йоркшира не привык быть прислужником для своих хозяев. Он от всей души помогал им ухаживать за садом. — Вы, барышня, чисто как та малиновка, — сказал он ей однажды утром, подняв голову и внезапно увидев девочку рядом. — С ней тоже так. Никогда неизвестно, когда она появится и с какого бока выскочит. — Мы с ней очень подружились, — сказал Мэри. — Да, она у нас такая, — пробурчал Бэн, — морочит голову барышням, — а все из-за тщеславия и легкомыслия. Она на все готова, только бы покрасоваться да похвастаться, какие у нее красивые перышки. А уж задается, ну, прямо чисто тебе, павлин. Старик редко бывал разговорчивым, иногда даже отвечал на вопросы мэри простым хмыкнем. но этим утром разговорился как никогда. — Вы, барышня, давно здесь? — буркнул он. — Да с месяц уже, наверное, — ответила она. — Видно, что жизнь в этих краях пошла вам, барышня, на пользу. Вы уже чуток поправились, да и не такая желтая, как в начале. Когда вы в первый раз пришли сюда, в сад, то были похожи на неоперившегося вороненка. Я тогда себе так подумал, что еще никогда в жизни не видел такого некрасивого и несимпатичного ребятенка. Мария не была тщеславной и не имела слишком высокого мнения о своей внешности, поэтому ни чуточки не обиделась. «Я знаю, что поправилась», — призналась она. «Челки теперь еле налезают на меня, а были слишком большие». «О, малиновка прилетела!» В самом деле прилетела малиновка, и Мэри подумала, что она стала еще красивее, чем раньше. Ее красный жилет блестел, словно шелковый. Птичка разворачивала крылышки и хвостик, наклоняла головку и прыгала вокруг них, словно ожидая, чтобы Бен восхитился ей. Но Бен лишь подтрунивал. «Ага, вот мы и прилетели. Как некому больше голову морочить, так ты и обо мне вспоминаешь». — Должно быть, эти две недели ты только и делала, что чистила перышки, да перед женихами красовалась. — Думаешь, ты такая замечательная дамочка, что лучше всех малиновок в округе? — Ах, вы только посмотрите на нее, — воскликнула Мэри. Малиновка была в прекрасном настроении. Она приближалась и приближалась и заглядывала в глаза Бену. Потом она взлетела на ближайший смородиновый куст, склонила головку и запела, словно обращаясь к садовнику. «Ты думаешь, что за такие твои штучки я тебе все прощу?» — сказал Бен, так нахмурившись, что Мэри показалось, будто он специально старается выглядеть как можно неприятней. «Ты думаешь, что перед тобой никому не устоять, да?» Малиновка раскинула крылышки, и Мэри не поверила своим глазам. Птичка подлетела к старику и уселась на рукоятку его лопаты. В ту же секунду выражение лица старика изменилось. Он стоял тихо-тихо, словно боялся вздохнуть, и решил не сдвинуться с этого места до тех пор, пока не улетит Малиновка. Садовник прошептал. «Эх, тут-то я и запропал», — сказал он так нежно, будто произносил какие-то другие слова. «Вот знаешь же, как взять старика за самое сердце? Это прямо чудо какое-то невероятное. Вот ведь умница какая!» И он стоял, не шевелясь, сдерживая дыхание, пока малиновка опять не развернула крылышки и не улетела. Старик долго смотрел на рукоятку лопаты, словно она была заколдована, а затем молча принялся копать. Но поскольку он время от времени улыбался, Мэри не побоялась заговорить с ним. — А у вас есть свой сад? — спросила она. — Нет, я бабыль, холостяк, живу в сторожке возле ворот вместе с Мартином. — А если бы у вас был сад? Продолжала расспрашивать Мэри. «То что бы вы там посадили?» «Капусту, картошку и лук». «А если бы вы захотели устроить клумбу, то что бы вы посеяли?» «Посадил бы цветочные луковки и посеял бы всякое разное, чтобы приятно пахло. Ну и, конечно, розы посадил бы». Мэри просияла. «Так вы любите розы?» «Спросила она». Бен став вырвал сорняк, отбросил его и только потом ответил «Ну да, люблю». А научила меня этому одна молодая леди, у которой я был садовником. У нее было много роз в саду, которые она особенно любила. А уж как она любила розы! Словно это дети или малиновки. Не раз я видел, как она наклонялась над розами и целовала их. Он снова вырвал сорняк и задумался. А было это лет десять тому. «А где же сейчас эта леди?» — спросила Мэри. «На небе», — ответил он, глубоко вонзая лопату в землю. Если то, что говорят священники, правда. «А что случилось с розами?» — с неослабевающим интересом спросила Мэри. «Они остались заброшенными». Мэри волновалась все сильнее. «Так они все погибли? Ведь если за розами не ухаживать, то они погибнут?» — рискнула спросить она. «Я научился их любить. Я полюбил ее...» А она любила розы, как бы через силу ответил Бен. Раз или два в году я хожу туда, земельку взрыхлить, сухие ветки обрезать. Они сейчас одичали, но были посажены в богатую землю, так что много раз уцелело. А если на них нет листиков и ветки серые, коричневые, сухие, то как можно проверить, мертвые они или живые, допытывалась Мэри. «Вы подождите, пока не настанет весна, когда их солнышко согреет да дождик польет. Вот тогда-то все станет понятно». «Как это?» — забыв об осторожности, воскликнула Мэри. «Надо посмотреть на ветки и побеги, а если на них есть такие коричневые утолщения, то вот посмотрите, что будет после того, как их польет теплым дождичком». Садовник вдруг умолк и взглянул в ее нетерпеливое лицо. «А что это вы ни с того, ни с сего стали так переживать за Розы?» Мэри почувствовала, как ее лицо вспыхнуло и боялась ответить. «Я... я просто хотела поиграть, но будто бы у меня есть собственный сад», — пробормотала она. «Мне здесь нечего делать и не с кем поиграть, у меня ничего нет». «Да», — медленно протянул Бен, глядя на девочку, — «что правда, то правда. Ничего у вас нет». Он произнес эти слова как-то так странно, что Мэри показалось, будто он немного жалеет ее. Сама она никогда себя не жалела, только иногда чувствовала себя усталой и сердитой, потому что никого и ничего не любила. Но сейчас мир вокруг нее словно бы стал изменяться и становиться лучше. Если никто не узнает о таинственном саде, она сможет быть там сколько угодно». Мэри еще некоторое время побыла с садовником, задавая ему множество вопросов. Он отвечал на них в своей обычной хмурой манере, но вовсе не казался сердитым, не забирал лопату и не уходил. Когда Мэри уже собиралась уходить, он сказал что-то о розах, и это напомнило ей о тех забытых цветах, которые он так любил. — А сейчас вы иногда заглядываете к этим розам? — спросила она. — В этом году еще не был. Мой ревматизм что-то больно разгулялся. Косточки так и ноют. Он раздраженно пробурчал эти слова, а потом вдруг э, вроде как рассердился на нее, хотя она вовсе этого не заслуживала. — А теперь послушайте-ка, — резко сказал садовник. — Не надо задавать так много вопросов. Нечего меня все время расспрашивать. В жизни не видал таких любопытных. Шли бы вы куда-нибудь поиграть. На сегодня с меня хватит болтовней. Он произнес это так сурово, что по его тону Мэри поняла — Нет ни малейшего смысла оставаться рядом с ним хотя бы на минуту. Она взяла скакалку и, прыгая вдоль наружной стены и думая о том, что, как ни странно, был еще один человек, который ей понравился, несмотря на его неуживчивый характер. Ей нравился старый ворчун Бен Уэзерстав. Да, он в самом деле нравился ей. Она всегда старалась разговорить его. К тому же она поверила, что ему известно о цветах абсолютно все. В саду была широкая дорожка, окруженная живой изгородью из лавра, которая окружала таинственный сад и заканчивалась возле ворот, выходивших на лес, составлявший часть огромного парка. Мэри решила попрыгать со своей скакалкой по этой дорожке и заглянуть в лес, посмотреть, нет ли там кроликов. Ей нравилось прыгать через скакалку, а когда она приблизилась к воротам, то открыла их и пошла дальше, потому что услышала странный тихий звук и решила посмотреть, что это. Это было что-то очень необычное. Мэри задержала дыхание и остановилась, чтобы посмотреть. Под деревом, опираясь на ствол спиной, сидел мальчик и играл на деревянной дудочке. Это был забавный мальчик лет двенадцати. Он был аккуратно одет, у него был вздернутый нос, а щеки красные, словно маки, и никогда еще мисс Мэри не видела таких круглых и таких синих глаз. «Ни у кого из мальчишек?» На дереве, о которое он опирался, сидела рыжая белка и смотрела на мальчика. Из-за кустов, осторожно вытянув шею, выглядывал фазан, а рядом с ним сидели два кролика, шевеля носами. И казалось, что все звери потихоньку подбираются поближе, чтобы слушать странные, нежные, тихие звуки дудочки. Заметив мэри, мальчик медленно поднял руку и проговорил голосом, тихим, как его игра. «Не надо шевелиться!» А то они поубегают. Мэри застыл в неподвижности. Мальчик перестал играть и начал медленно подниматься с земли. Он делал это так медленно, что почти невозможно было заметить, как он вообще двигается. Но в конце концов выпрямился, и тогда белка сиганула в крону дерева, фазан скрылся в кустах, а кролики улепетнули во все четыре лапы, хотя вовсе и не выглядели напуганными. — Меня зовут Дик. — представился мальчик. — А вы, я знаю, мисс Мэри. И тут Мэри осознала, что сразу поняла, кто перед ней. Кто же еще смог бы заклинать кроликов и фазанов, как факиры заклинают в Индии змей? У мальчика был большой рот с пухлыми красными губами, а улыбка освещала лицо. — Я потому так медленно двигаюсь, — пояснил он, — что если бы я резко сорвался, они бы испугались. Люди должны очень осторожно двигаться и говорить громко, когда рядом зверюшки». Он обращался к ней не как к чужой, а так, словно они давно были знакомы. Мэри не привыкла разговаривать с мальчиками и поэтому отвечала как-то скованно. «Ты получил письмо от Марты?» — спросила она. Мальчик кивнул рыжей кудрявой головой. «Потому-то я здесь». Он наклонился, чтобы поднять с земли что-то, положенное раньше. «Я вам садовый инструмент принес». Лопатку, грабли и матышку, Ох, они и острые. И совочек тоже есть. А когда я покупал семена, хозяйка магазина от себя добавила еще пакет белого мака и синей лабелии. — Ты покажешь мне семена? — спросила Мэри. Ей понравилось, как протяжно и чудно он говорит. И она надеялась, что когда-нибудь и у нее так получится. Казалось, они уже давно знакомы. Словно Мэри нравилась ему. И он ничуть не сомневался в том, что тоже понравится ей, хотя он всего лишь простой мальчишка с вересковой пустоши, в одежде с заплатками, с забавным лицом и рыжей шевелюрой. Когда Мэри подошла к нему ближе, то почувствовала, что от него исходит чистый, свежий запах вереска, травы и листьев, словно он был из них сделан. Ей это очень понравилось. А когда она взглянула в его забавное лицо с красными щеками, вздернутым носом и круглыми синими глазами, то совсем забыла о своей робости. «Присядем вот на этот пенек и рассмотрим все», — предложила она. Они сели, и Дик достал из кармана неуклюжий сверток из коричневой бумаги. Развязал веревочку. Внутри свертка оказались маленькие пакетики с нарисованными цветами. «Есть много резиды и маков», — сказал он. «Резида пахнет лучше всех цветов, растет повсюду, где бы ее не посеяли. И маки тоже. Оглянуться не успеешь, только посеял, а они уже взошли, и вот уже и цветут. Самые хорошие цветы». Он умолк и быстро повернул голову, а его краснощека физиономия так и просияла в улыбке. «Откуда это нас зовет Малиновка?» — спросил мальчик. Трели доносились с покрытого красными ягодами куста астролиста, и Мэри сразу догадалась, чей это голос. «Она в самом деле зовет нас?» — спросила Мэри. «Да», — подтвердил Дик, словно это было самой естественной на свете вещи. «Она зовет кого-то из своих друзей. Это как будто она говорит, я здесь, посмотрите на меня, давайте поболтаем. Вот она на этом кусте. Чья это птица?» «Бена Уэзерстаффа». «Но мне кажется, что она и меня немного знает», — ответила Мэри. «Ага, она вас знает», — тихо подтвердил Дик. «И вы ей нравитесь. Она вас зовет. Сейчас она мне все о вас расскажет». Он приблизился к кусту тем медленным движением, которое Мэри заметила раньше, а потом издал звук почти настоящую трель Малиновки. Малиновка несколько секунд внимательно слушала, потом защебетала, словно отвечая на вопрос. — Ага, она говорит, что вы с ней подружки, — улыбнулся Дик. — Ты так думаешь? — переспросила Мэри. Ей в самом деле очень хотелось это знать. — Ты думаешь, я ей правда нравлюсь? — Она бы не подлетела так близко, если бы вы ей не нравились, — ответил Дик. — Птицы — народ переборчивый, а такая малиновка, может, кого хочешь обмануть, не хуже, чем человек. Посмотрите, как она красуется, будто хочет сказать, разве вы не видите, какая я красотка? Казалось, все так и есть. Малиновка щебетала, прыгая по кусту, испускала трели и склоняла головку. — Ты понимаешь все, что говорят птицы? — спросила Мэри. Лицо дико просияло, он широко улыбнулся и взъерошил свою шевелюру. — Мне кажется, что я понимаю, и они думают, будто понимаю, — ответил он. — Я уже так давно живу среди них на вересковой пустоши. Я так часто видел, как они из яиц вылуплялись, как на них перышки вырастали, как они учились летать и начинали петь, что мне иногда начинает казаться, будто и я — птица или лисица, или кролик, или белка, или даже жук. Он засмеялся, вернулся к своему дереву и снова принялся рассказывать о семенах цветов. Он рассказал ей, как они будут выглядеть, когда зацветут, как их надо сеять, ухаживать за ними и поливать. «Слушайте», — вдруг сказал он, оборачиваясь и глядя прямо ей в глаза, — «я сам их для вас посею. Где ваш сад?» Худенькие руки Мэри стиснулись в кулачки. Она не знала, что ответить, поэтому с минуту сидела молча. Она об этом не подумала. Ей стало как-то не по себе, и она почувствовала, что сначала краснеет, а потом бледнеет. «Вам же выделили кусочек сада, разве нет?» — спросил Дик. Мэри продолжала то краснеть, то бледнеть. Дик это заметил, а поскольку она все еще ничего не говорила, мальчик почувствовал себя озадаченным. — Они что, не выделили вам ни кусочка земли в саду? — переспросил он. — У вас еще ничего нет? Девочка еще сильнее стиснула руки и подняла на него глаза. — Я не знаю, можно ли доверять мальчишкам, — медленно произнесла она. — Сумеешь ли ты сохранить тайну, если я тебе расскажу? Это большая тайна. Не знаю, что бы со мной было, если бы о ней кто-то узнал. Я бы, наверное, умерла. Последние слова она почти выкрикнула. Дик растерялся еще больше и снова принялся тормошить свою рыжую шевелюру, но ответил весело. Я всегда берегу тайны. Если бы я не мог держать в секрете от других ребят, где находятся лисьи норы и птичьи гнезда, то на вересковой пустоши ничего живого бы не осталось. Ага, я умею хранить секреты не осознавая что делает мисс мэри ухватилась за его рукав я украл сад быстро проговорила она он не мой он ничей до него нет никому дела никто о нем не заботится никто туда даже не приходит может быть все там уже погибло я не знаю она чувствовала что ей стало жарко и злилась как еще никогда в своей жизни все равно Все равно никто не имеет права отнять его у меня, потому что я одна о нем забочусь. Они бросили его умирать, заперли его на ключ. Взволнованно закончила она, закрыла лицо руками и взорвалась громким плачем. Бедная маленькая мисс Мэри. Круглые голубые глаза дико становились все круглее и круглее. «Ага», — протянул он, что означало и удивление, и симпатию. «Мне нечего делать», — сказала Мэри. «У меня ничего нет». Я сама его нашла и сама вошла в него. Я там совсем как Малиновка, а ведь у Малиновки сад не отнимают. — А где этот сад? — приглушенным голосом спросил Дик. Мисс Мэри мгновенно вскочила. Она понимала, что опять впала в злое, капризное, упрямое настроение, но ей было абсолютно все равно. Она стала такой же нетерпимой, какой была в Индии, и одновременно была полна энергии и грусти. — Пойдем со мной. Я покажу, где этот сад, — сказала она. Она провела его по обсаженной лавровыми кустами дорожке до того места, где рос густой плющ. Дик шел за ней со странным сочувственным выражением лица. Он чувствовал себя так, словно его ввели посмотреть гнездо какой-то неведомой птицы, и надо ступать на цыпочках. Когда Мэри подошла к стене и подняла свисающий плющ, он вдруг приостановился. Он увидел калитку. Мэри толкнула ее, калитка медленно открылась, и они вошли в сад. Тогда Мэри остановилась и обвела рукой вокруг. Вот он, таинственный сад. Я одна на всем свете хочу, чтобы он остался живым. Дик долго оглядывал все вокруг. Ух ты, почти прошептал он, какое же это странное прекрасное место. Оно выглядит так, словно человек, который спит глубоким сном.